344. Гуру не может быть настоящий ученик пожирателем чужой психической энергии, то есть сознательным или бессознательным вампиром. Их без того много среди людей. Потому утверждая пространственную активность круга, необходимо понять, что для успеха надо приходить с мыслью дать, то есть что-то принести с собой. Прийти опустошенным. Пустою шилухою, значит, брать психическую энергию у кого-то из остальных, тем самым лишить круг столь нужной ему огненной силы. Если опустошенными придут все участники, то и результаты полезные с в е д у т с я к нулю. Так пространственное служение начинается с решения что-то принести и дать, и тем самым усилить круг его магнитные свойства при с а м о о т в ж е н н о м объединении участников без самоотверженности. И ж е л а н и е дать все попытки пространственного объединения в духе будут напрасны. В ветких одеждах самости пространственные служения невозможно.